Глава десятая. Вика. Я пыталась спрятаться под одеялом, но это помогало слабо. Даже сквозь качественные стеклопакеты гром был слышен. И это медленно, но верно сводило с ума. Столько лет прошло, но я до сих пор так и не научилась спокойно относиться к грозам. Потому что именно в такую погоду погибла моя мама. До сих пор тот день был в памяти запечатлен до мелочей. Как она поцеловала меня на прощание, как села за руль, как отъехала от школы, всего ничего. «Когда?» «Черт, нет-нет-нет, нельзя!» После отец долгое время водил меня к психотерапевту, которая говорила умные вещи и прописывала какие-то дорогие таблетки. И мне действительно становилось лучше, до следующей грозы. И вот сейчас, когда я уже была достаточно взрослой, чтобы понимать все, понимать, что это все глупая случайность, что дело не столько в грозе, сколько в том придурке водители, который так не вовремя отвлекся от дороги, Реакция тела все равно оставалась той же самой. Меня трясло, колотило, и хотя в комнате было тепло, я мерзла. Куталась в одеяло, зажмуривалась, но в ушах снова и снова стоял виск шин и тот самый звук, с которым машины столкнулись. Обычно я старалась в такую погоду не оставаться одной. Пожалуй, это единственное послабление, которое давал мне отец. Пусть и ворчал, выговаривая, что пора взрослеть, но если был дома никогда не отказывался посидеть со мной, пока я не усну. Сейчас же я была одна, совсем, а за окном погода словно сошла с ума. Паника не отступала, хотя я сделала уже все дыхательные упражнения, которые мне советовали, несколько раз кряду. Дикий Дикий иррациональный страх сковал тело, мешая трезво мыслить. Достав мобильный, включила какое-то радио, сделав погромче в надежде, что это поможет. Но, увы, мозг не желал воспринимать этот шум на первом плане. Прошло немало времени, прежде чем мне вдруг почудился странный звук. Показалось, что в комнате кто-то был, и я резко дернулась, ударила рукой по выключателю бра. «Ты!» — выдохнула, глядя на Демьяна. Тот фактически нависал надо мной, и выглядел он как минимум встревоженным. «Я? Ты в порядке?» Мне понадобилось какое-то время, чтобы осознать, что именно он спрашивал. Не дождавшись ответа, мужчина осторожно прикоснулся пальцами к моей щеке, будто вытирая. Неосознанно повторила его жест и поняла, что там были слезы. Я уже собиралась послать нахала куда подальше, но в этот момент гром загрохотал с такой силой, что меня словно парализовало. «Все хорошо, Вика», — неожиданно тихо заговорил Зверев. Очень медленно он опустился рядом со мной на постель. А я не могла ничего вымолвить, потому что челюсти свело от того ужаса, что наполнял меня сейчас. «Тише, это просто гроза. Тебе нечего бояться». Судорожно всхлипнуло, когда он так же медленно прикоснулся к моим плечам, а меня словно чуть отпустило. Я хотя бы могла вдохнуть глубже. «Вот так, молодец. Дыши давай, девочка». Еще один всхлип, и вот я уже рыдала на его груди, словно и правда была маленькой одинокой девочкой. «Ну все, все, малышка!» Ласковое прикосновение вдоль спины позволило мышцам еще немного расслабиться. «Давай, ложись. Вот так, да». Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что надо бы выгнать этого мужика из комнаты, что нельзя показывать свою слабость перед ним, что он не тот, кто должен быть рядом сейчас. Но никого больше не было. Никого. Горячее тело прижалось сзади, и нервная дрожь стала понемногу отступать. Рядом с кем-то было спокойнее. И пусть Демьян последний человек, которому стоило бы доверять. Здесь и сейчас он был моим якорем. А об остальном... Что ж, об этом я подумаю завтра. Как только справлюсь со своим страхом. Очередной раскат грома заставил напрячься, и объятия тут же стали крепче. «Ничего не бойся», — очень серьезно произнес Зверев. «Не бойся, Вика, ты же сильная. Давай, не позволяй страху победить». Он еще что-то говорил, но голос становился все тише, а сознание уплывало все дальше. И понемногу мне становилось все спокойнее и спокойнее, огром казался чем-то далеким и ненастоящим. А вот тепло рядом, очень даже. И это самое тепло помогало не просто согреться, а расслабиться и дышать свободно. Как будто я абсолютно нормальная и здоровая девушка.